и третий. Возвращение. Земля ждет, и я жду вместе с ней, и горю ожиданием. Потому что мы победили врага. У подножия их холма, на окраинах их города мы окружили армию людей, и теперь она в нашей власти. Они были сломлены растерянные и готовы потерпеть поражение. Битва почти выиграна. Мы победили. Но в этот миг земля разверзлась у нас под ногами, и наши тела полетели в воздух. Мы отступили. Мы бежали, карабкаясь вверх по холму, по битому камню, по разморженной дороге, вверх за гребень, чтобы лечить наши раны и оплакивать мертвых. Но мы были близки к победе. Так близки, что впору попробовать ее на вкус. Я сейчас чувствую этот вкус, глядя на долину внизу, где люди из расчистки разбивают лагерь, лечат свои раны и хоронят своих мертвецов, небрежно побросав наших в кучи. Я помню другие кучи тел в другом месте. Я снова горю от одного воспоминания. А потом я вижу еще кое-что. Оттуда, где сижу, с гребня холма, рядом с тем местом, где река рушится в долину. Я вижу свет, парящий в ночном небе следящий за нами, следящий за землей. Я поднимаюсь на ноги, чтобы уйти, и обнаруживаю небо. По речной дороге я углубляюсь в лагерь. Полнотелая тьма ночи пятится от костров. Брызги воды на перекатах поднимают туманную дымку. От огней она тихо мерцает. Земля смотрит, как я лавирую между ними. Их лица светлы, хоть и устали от битвы. Голоса открыты. «Небо?» Показываю я голосом на ходу где здесь дорога к небу? В ответ мне показывают путь меж костров и спрятанных бивуаков, меж ясли и выгонов для боерогов. Боерогов шепчут за пределами взгляда. потрясенные даже с отвращением, потому что это слово не из языка земли, а из речи врагов, из зачистки. Я возвышаю голос, чтобы заглушить его, и показываю небо. Земля показывает дорогу дальше, но за этой готовностью помочь я слышу, неужели сомнения? Потому что кто я такой в конце-то концов? Герой? Спаситель? Или жертва? Опасность? Начало я или конец? Воистину ли я от земли? И если быть честным, я тоже не знаю ответов. Они показывают мне дорогу к небу, и я иду между них и чувствую себя листом, плывущим в реке, на адрикою, в реке но возможно не от нее а впереди меня летит весть о моем приходе возвращение близко показывают они один другому возвращение близко потому что так они зовут меня возвращение но у меня есть и другое имя мне пришлось выучить как земля называет разные вещи вытаскивая слова из их бессловесного языка из великого единого голоса земли чтобы я мог их понимать Земля. Так они себя зовут и всегда звали, потому как разве же они не сама Земля этого мира, на которую сверху взирает небо? Люди их Землей не зовут. Они изобрели какое-то свое имя на основании самой первой попытки установить контакт, а потом им даже не хватило любопытства его поменять. Может быть, с этого-то все проблемы и начались? Расчистка. Так земля зовет людей, паразитов, явившихся из ниоткуда и решивших сделать наш мир своим новым нигде, поубивать всю землю в диких количествах, но потом перемирие привело к вынужденному разделению. Земля в одну сторону, а расчистка в другую. Навсегда. За исключением, конечно, земли, которую бросили. Земли, которая осталась в рабстве у расчистки, по условиям мира. Земли, которая перестала зваться землей, Быть землей, которую вынудили даже перенять язык расчистки. Эта брошенная земля была большим стыдом для земли, и стыд этот стал зваться Бремя. Пока расчистка не уничтожила все Бремя одним махом. Один день убийств, все, и теперь есть еще я. Возвращение, именуемый так не только, потому что я единственный из Бремени, вернулся живым. Мое возвращение вынудило землю вернуться сюда, На этот холм, после многих лет перемирия, в вышине над расчисткой, гордую и решительную, с лучшим оружием, в лучших количествах и с лучшим небом. Все они здесь из-за возвращения. Из-за меня. Но мы больше не атакуем. Возвращение идет, показывает небо, когда я приближаюсь к нему, хотя он стоит ко мне спиной. Он обращается к дорогам, которые сидят перед ним полукругом. Он показывает им послания, которые нужно разнести по всей земле. Послания мелькают так быстро, что мне трудно их прочесть. Возвращение заново выучит язык земли, показывает небо, заканчивая с дорогами и подходя ко мне. Со временем. Они понимают мои слова, показываю я в ответ, глядя на землю. Все они смотрят, как я говорю с небом. Они сами ими пользуются, когда говорят со мной. Слова расчистки хранятся в памяти земли, показывает небо. Беря меня за руку и ведя прочь, земля никогда не забывает. Вы забыли о нас, показываю я, и так жарко за этими словами, что я не могу этого жара сдержать. Мы вас ждали, ждали до самой смерти. Земля сейчас здесь, показывает он. Земля отступила, отвечаю я с жаром, «Земля сидит на верхушке холма, хотя могла бы убивать расчистку прямо сейчас, этой самой ночью. Нас больше. Даже с этим, их новым оружием, мы...» «Ты молод», — показывает он мне. «Ты многое видел, слишком многое, но ты даже еще не вполне взрослый. Ты никогда не жил среди земли. Сердце земли плачет, что было уже слишком поздно спасать Бремя. Я перебиваю его. Грубость, неслыханная среди земли». Ты понятия не имеешь. Но земля ликует, что возвращение уцелел, продолжает он, словно я ничего и не показывал. Земля ликует, что память о времени теперь будет отомщена. Никто ни за что не мстит. И воспоминания текут в мой голос рекой. И только сейчас, только здесь, когда боль от них становится столь велика, что я больше не могу говорить на языке расчистки, Только сейчас во мне просыпается истинный язык земли, бессловесный, ощущаемый и изливающийся из меня. Все одновременно. И я ничего не могу с этим сделать. Я показываю ему мою утрату и как расчистка обращалась с нами, будто с животными. И как считала, что их голоса и наши – это такое проклятие, болезнь, и ее нужно лечить. И я ничего не могу с этим сделать и показываю всей земле – как умирало бремя от рук расчистки, о пулях, о клинках, о безмолвных криках, о целом поле тел, наваленных в кучи, и о том, кого я в особенности потерял. Небо показывает мне утешение в голосе, и вся земля вокруг нас тоже, и вот я уже плыву в потоке голосов, которые тянутся со всех сторон, утешая, успокаивая меня, и никогда еще и не чувствовал себя настолько частью земли, настолько дома, настолько мирные вместе с единым общим голосом Земли. И я понимаю, что случиться это смогло только когда мне стало так больно, что я позабыл о себе. «Это пройдет», — показывает небо. «Ты повзрослеешь и исцелишься. Тебе станет легче быть среди Земли». «Мне станет легче», — показываю я, «когда расчистка уберется отсюда навеки». «Ты говоришь на языке бремени», — показывает он. А это и язык расчистки тоже, язык людей, с которыми мы сражаемся. И хотя мы рады тебе, как брату, вернувшемуся к земле, первое, что ты должен понять и выучить, и я говорю это тебе на языке, который ты способен понять, что нет никакого «я» и нет никакого «ты». Есть только земля. На это я не отвечаю ничего. «Ты искал небо?» Наконец спрашивает он. Я гляжу ему в глаза, маленькие для земли, хотя и совсем не такие, как чудовищно мелкие глазенки расчистки. Мелкие, злые глаза, которые только прячут и прячут и прячут, но глаза неба все же достаточно велики, чтобы в них отражались луны, костер и я, глядящий в них. И я знаю, он ждет меня, потому что я прожил жизнь среди расчистки и я многому от них научился в том числе и тому, как прятать свои мысли за другими мыслями, как скрывать то, что я чувствую и думаю, как делать голос слоистым, чтобы его было труднее прочесть. Один среди земли, я не един с ее общим голосом. Еще нет. Я оставляю его в ожидании еще на мгновение, потом все-таки открываю голос и показываю свет, паривший над полем битвы. Показываю, что я об этом думаю. Он понимает мгновенно. «Такое же, как то, что пролетело над землей, пока мы шли сюда, но меньше», — показывает он. «Да», — показываю я и вспоминаю, — «свет в небе, огни, одна из их машин летит над дорогой, так высоко, что ее как бы и нет, только звук». «Значит, земля должна ответить», — показывает он и, взяв меня за руку, ведет назад, к гребню холма. «Небо смотрит на свет, он все еще там, а я на расчистку». Она устраивается на ночь. На их слишком маленькие лица, на тела призимистые, короткие, нездорового розового и песочного цвета. Небо знает, что я ищу. Ты ищешь его? показывает он. Нож. Я видел его в сражении, но был слишком далеко. Ради собственной безопасности возвращения. показывает он. Он мой, но я умолкаю потому что в этот миг я его вижу. Посреди лагеря он приник к своему ездовому животному, этой лошади, как они их называют. Говорит с ней без сомнения, с большим чувством, с большой тревогой от того, что увидел, с огромной заботой и добротой. И именно поэтому искаженно возвращение так ненавидит нож, показывает небо. Он худший из них, показываю я, он хуже всех, потому что потому что он знал, что поступает неправильно. Он чувствовал боль от своих действий. Но он их не исправил, показывает небо. Остальные ничем не лучше животных, показываю я. Но хуже всех тот, кто знает больше и ничего не делает. Однако нож освободил возвращение, показывает небо. Ему лучше было меня убить. Он уже убил одного из земли до этого, ножом, в голосе, которую он не в силах заглушить, но оказался слишком труслив, чтобы оказать эту милость и возвращению. «Если бы он убил тебя, как ты того хотел», — показывает небо, причем так, что я невольно перевожу взгляд обратно на него, «земли бы здесь не было». «Да», — показываю я, — «здесь, где мы ничего не делаем, где мы сидим, наблюдаем и ждем, вместо того, чтобы биться с врагами». Ожидание и наблюдение — тоже часть битвы. Расчистка стала сильнее за время перемирия. Люди сделались яростнее, как и их оружие. Но и земле тоже ярости не занимать, разве нет? Небо долго смотрит мне в глаза, потом отворачивается и говорит на языке земли, рассылая весть, которая летит от одного к другому и достигает той, кто, теперь я вижу, уже приготовила лук с горящей стрелой. Она целится и пускает стрелу в ночь с самой вершины холма. Вся земля провожает ее глазами, своими собственными или через голос других, пока она не поражает парящий свет, который, крутясь, летит вниз и падает в реку. «Сегодня состоялась одна битва», — показывает мне небо. Из лагеря расчистки доносятся негромкий вскрик. «Но в войне их много». Он снова берет меня за руку, за ту, на которой я отрастил густой рукав из лишайника, за ту, которая болит и не исцелится уже никогда. Я дергиваю ее, но он снова тянется и берет, и я даю длинным белым пальцем легонько поднять ее за запястье и раздвинуть рукав. И нет, мы не забудем, зачем мы здесь, показывает небо. И слово идет дальше, на языке бремени, которого земля боится, потому что это стыд. Оно распространяется среди всех, пока я не начинаю слышать их всех, чувствовать их всех, чувствовать, как вся Земля говорит вместе. Мы не забудем. Они видят мою руку глазами неба, полоску металла с надписью на языке расчистки. Вечное клеймо на мне, истинное имя, что навек отделило меня от них. 1017.